Глава 2 Офис спокойного доктора Рейнера располагался на втором этаже белого здания, как раз посреди Санцент-Стрип. Я подумал, что доктор Секс выбрал подходящее место для обоснования своего бизнеса. Дверь была открыта, поэтому я вошел в офис с чувством смутного удивления и надежды. Просторная красивая приемная с белоснежным ковром посередине и многочисленными белыми кожаными креслами и диванами, расставленными по ее периметру. Одним словом, у меня сложилось мнение, что Ассоциация Оргий Избранных Обитателей Беверли-Хиллз собиралась проводить ежегодно общие встречи, и эта белая приемная была создана именно для этого. Из-за двери, отделанной тиковыми панелями, долетел негромкий шорох, и на этот раз я уже не был настолько наивен, чтобы предварительно постучаться, я прямиком вошел во внутреннее святилище с его звуконепроницаемыми стенами, очевидно для того, чтобы магнитофонные записи получались безукоризненными, и резко остановился, упершись взглядом в колоссальную кушетку, обитую белой кожей, наверняка из того же гарнитура. До меня не сразу дошло, что слабый шуршащий звук производила особа, сидящая за письменным столом, Несимметричной конфигурацией, разбираясь в груди бумаг, лежавших перед ней. Я подумал, что это должно послужить наглядным уроком Холману, чтобы он впредь отказался от дурной привычки не доверять людям еще до того, как с ними встретиться. Это была брюнетка лет 35, с коротко подстриженными волосами и бескромным ликом Мадонны, выполненным как бы из цветного листового стекла. Когда она подняла на меня глаза, Я убедился, что они были темными, но совершенно лишенными жизни. Если ее лицо в течение какого-то времени было мертво, ее тело, в особенности крепкие, торчащие вперед груди, туго натянувшие мягкий шерстяной материал, были необычайно живыми. — Да! — прозвучала ее бархатистая контральта. — Вы секретарь доктора Рейнера? — спросил я. — Нет! — она слегка улыбнулась. «Всего лишь его вдова!» «Простите за неожиданное вторжение, миссис Рейнер!» Извинился я. «Пустяки! Я все еще пытаюсь навести порядок в его делах! Он никогда не был силен в бумажной волоките! Все эти истории болезней в кошмарном состоянии!» Взглянув на возвышающуюся перед ней стопку историй болезней, она беспомощно пожала плечами. «Полагаю, мне следует поручить заняться этим какому-то опытному человеку! Сама я не вполне уверена!» есть ли среди них что-то конфиденциальное, но, видимо, остаются какие-то моральные обязательства перед его бывшими пациентами. Эта мелодия была создана для меня, и надо было быть совершенным болваном, чтобы за нее не ухватиться. А Рик Холман представился я, — айвинься сюда как представитель одной из бывших пациенток вашего супруга, миссис Рейнер. Мою клиентку волнуют кое-какие магнитофонные записи. «Боже, опять!» Она на мгновение закрыла глаза, потом тяжело вздохнула. «Мистер Холман, вы уже третий за сегодняшнее утро. Все являются по тому же самому поводу, магнитофонные записи». «О!» — изобразил я удивление. «Боюсь, что вам я могу сказать то же самое, что сказала им. Мне известно, что мой муж использовал магнитофон при своей аналитической работе, потому что он здесь, спрятан в столе». Но никаких записей я до сих пор не обнаружила. — Очень плохо, — покачала я головой. — Моя клиентка страшно обеспокоена. — То же самое сказали и двое других пациентов моего покойного мужа, которые были здесь до вас, — сухо заметила она. — Мне кажется, вы какой-то частный детектив, мистер Холман. На адвоката вы не похожи. — Какой-то, — согласился я. — И мне не составляет труда догадаться, что раз бывшие клиенты Германа неожиданно забеспокоились в один и тот же день из-за исчезновения бобин с магнитофонными записями. Значит, эти записи весьма не кстати появились в каком-то другом месте. «Вы удивительно сообразительная особа, миссис Рейнер!» — воскликнул я. Ее темные глаза презрительно остановились на мне. «Не разыгрывайте комедию, мистер Холман. Могу представить, как должны звучать эти записи. Уверена, что если они окажутся в соответствующих руках...» Это будет настоящий динамит, а дело выглядит таким образом, будто это и случилось. Она помолчала, бесцельно перебирая бумаги. Мне не хотелось бы думать, что Герман оставил наследство шантажисту мистер Холман. Возможно, он даже не предполагал, что он что-то может после себя оставить, во всяком случае так скоро, если записывание на магнитофонную ленту было нормальной частью его работы. Кто-то, знавший об этом, пробрался сюда и сразу же после его смерти все похитил. Миссис Рейнер согласно закивала. «Мне тоже в голову приходила такая мысль, мистер Холман. Есть у вас какие-то предположения относительно того, кто мог бы это сделать?» «Нет», — решительно отрезала она. «Но я охотно потолкую с вами о таких возможностях, мистер Холман. Только не здесь». Она усмехнулась. «Вы согласитесь угостить меня бокалом вина?» «С большим удовольствием». Мы прошли через пышную приемную, спустились вниз по лестнице и вышли на освещенный бульвар, где совершенно официально 24 часа в сутки царил закат. Недаром его называли Сансет-Бульвар, бульвар заката. Спустя минут 15 мы уютно устроились в крайней нише полутемного бара, и перед нами на столике стояли бокалы с Дайкири и бурбон с кусочками льда. «Зло, порожденное людьми, зачастую живет после них», — неожиданно произнесла миссис Рейнер строчку из Шекспира. «Мне отвратительна эта мысль в связи с Германом, мистер Холман. Он принес людям достаточно много зла при жизни. Было бы несправедливым, если оно будет их преследовать и после его смерти». Услышать такое от молодой женщины, овдовевшей всего две недели назад, было несколько неожиданно. Я не нашелся, что можно было бы ответить, и промолчал. Она осторожно сделала глоток дайкири, как будто считала необходимым сперва убедиться, не отравли это. Потом снова повернула ко мне застывшее лицо. «Вы знаете, как все они его называли?» В ее голосе звучала горечь. «Секс! Доктор Секс! Главный шарлатан, который в действительности был крупным специалистом в распутывании всяких завихрений!» и отклонений голливудских звезд любой величины. Они только что не набрасывались друг на друга, лишь бы оказаться на этой кушетке и выложить ему свои мерзкие секреты. Но Герман для этого был слишком умен. Он имел дело лишь с крупными именами. Когда тебя посещают звезды первой величины, ты как бы становишься символом статуса. К тому же они чувствовали себя почти что оскорбленными, если его гонорар не превышал хотя бы в два раза общепринятый. Мой муж заработал уйму денег за короткое время, мистер Холман. Грязные, зловонные деньги. И заработал он их таким же грязным, зловонным способом. Она брезгливо повела плечами. Я все еще чувствую, как эта грязь пристала ко мне и никак не может отстать. Не надо так переживать, миссис Рейнер. Попытался ей успокоить собеседницу. То, чем занимался ваш муж, не имеет никакого отношения к вам. Еще как имеет. Не согласилась она. Он делал все, чтобы я была в курсе дел. Хотя я не раз объясняла, что не хочу ничего этого знать. Умоляла его держать все эти гадкие секреты при себе. Было время, когда я затыкала уши и с воплями выскакивала из дому. Но на Германа это не действовало. Понимаете, он сам был болен. Болен психически. Он принадлежал к разряду наиболее мерзких любителей удовлетворить свое болезненное любопытство созерцали эротические сцены попросту подглядывая в окна других людей чтобы увидеть их раздетыми а он заглядывал в мысли и души этих людей он раздевал их до самых потаенных уголков если таковые у них имелись и никак не мог понять того что мне не хотелось участвовать в его делах они меня возмущали он искренне воображал что все люди устроены так же как он очень сожалею пробурчал я жалко вам — фыркнула она. — Кого и за что? Меня! Я бы могла ополчиться на него в любой момент, когда мне заблагорассудится, но у меня, должна сознаться, не хватало духа. Легкая жизнь слишком много значила для меня. Я любила тратить деньги, какими бы грязными они ни были. — Зачем вы все это говорите мне? — спросил ее. — Какой смысл мучить себя сейчас такими мыслями? Он же умер. — Потому что если вы хотите помочь своей клиентке, Вы должны понять, как обстояли дела у Германа. С самого начала. Вам следует разобраться, что за человек он был, понимаете? Разве это так важно? Не прикидывайтесь дурачком, устало произнесла она. Или вас я тоже ошиблась? Внешне вы не похожи на доверчивого простака. Если вы не поймете Германа, вам не понять историю с лентами. Они требовались ему вовсе не для работы. Они были придуманы и созданы исключительно ради его удовольствия. — Что вы имеете в виду? — спросил я на всякий случай. Герман использовал все эти записи точно так же, как некоторые люди используют телевидение или радио, — пояснила она, — исключительно для собственного развлечения. Он прослушивал их снова и снова, хотя все уже знал наизусть, сидел с горящими от восторга глазами и упивался самыми тошнотворными интимными признаниями и у меня нет сомнений, что он наслаждался. Когда ему не удавалось заставить меня сесть и прослушивать вместе с ним, он начинал вслух сравнивать и сопоставлять наши собственные интимные отношения в рамках брака с тем, что ему соизволило писать с мельчайшими подробностями один из его очередных мерзких клиентов. Миссис Рейнер внезапно замолчала, и по ее щекам заструились слезы. Она с жадностью схватила свой бокал и отпила дайкиль, Я закурил и подождал, когда ей удастся взять себя в руки. Потом знаком подозвал официанта. Молчание продолжалось до тех пор, пока перед нами не появились новые бокалы. Она перестала вытирать глаза. — Крайне сожалею, — пробормотала она ровным голосом. — Полагаю, все это накапливалось внутри у меня давно, но больше подобных эмоциональных взрывов не будет, не сомневайтесь. — Не переживайте из-за этого, — сказал я. Если желаете поговорить о чем-то еще... Нет! Она яростно затрясла головой. Мне надо, чтобы эти ленты были найдены и уничтожены. Мне это необходимо не меньше, чем вашей клиентке. Возможно, даже больше. Но я только начинаю понимать, в чем вы намереваетесь разобраться, мистер Холман. Если вы сами этого не осознали, то у вас нет ни единого шанса на успех. Ну и в чем же? Холодно спросил я. В убийстве! Произнесла она. Я не отводил от нее глаз, пока она пила из бокала, на этот раз явно не подумав о возможности отравиться. Лицо, как у стеклянной Мадонны, подумал я, когда увидел ее в первый раз. В ней действительно было что-то от этого образа, даже тогда, когда так вот плевала физиономию своего умершего супруга. Я с самого начала знал, что это убийство. В голосе ее звучала твердая убежденность, которая раз в десять достовернее любой истерики. Но тогда это не имело значения, понимаете? Уж если какой-то человек и заслужил смерти, так это мой муж, Герман Рейнер. Я подумала, что это должно быть делом рук одной из его жертв, из так называемых клиентов, которых он доводил до такого умопомрачения, что в конечном итоге кто-то из них решил ему отомстить. Я не могу винить его за это. Бывали моменты, когда я сама готова была его прикончить, если бы у меня хватило на это решимости. Так это была не случайная смерть во время охоты, пробормотал я. Такова официальная версия, отчеканила она. Но я не сомневаюсь, что это было убийство. Полиция ничего не заподозрила. А я, естественно, не хотела, чтобы у них возникли какие-то подозрения. В то время мне было это совершенно безразлично. Это теперь выяснилось, что похищены не только ленты с записями, сейчас то я думаю что гибель германа едва ли являлась лишь актом мести но это уже совсем другое дело я очень рад что вы так серьезно относитесь к этому вопросу миссис рейнер заговорил я тщательно подбирая слова итак может быть мы вместе сможем работать по да бросила она «И ради бога перестаньте называть меня миссис рейнер это одна из тех вещей которую я хочу полностью забыть отныне называйте меня просто карон «Понятно, Карен!» Я попробовал дипломатично улыбнуться, но, по-моему, из моей затеи ничего не вышло. Я ограничился тем, что неуклюже пробормотал. «Меня зовут Рик. Хорошо, Рик!» Ее спокойные глаза минуту внимательно вглядывали из меня, но, очевидно, они не обнаружили в моей персоне ничего притягательного. Да и мое имя Рик не произвело на нее благоприятного впечатления сейчас я пожалуй не смогу вам сообщить много только то что о магнитных лентах справлялись с ним фоманка сюзанна фабер и некий ларсен это интересно притворно живенсия я. желаю его чтобы ты ни стала заставить вдову продолжить разговор человек который был с германом на охоте наш старый друг тоже психиатр гарри суливан я убеждена что он не смог бы убить Лично я считаю, что кто-то нанял профессионального убийцу, хорошенько проинструктировав его, как придать убийству вид несчастного случая, и все было проделано без сучка без задоринки. Может быть, мне стоит поговорить с Уливаном, предложил я, вы не будете возражать, если я скажу ему, что вы сообщили мне его имя. Нет, решительно возразила она. Держите меня в стороне от этой истории, Рик, слышите? Тот, кто нанял профессионального убийцу. Однажды может нанять его вторично, а мне вовсе не улыбается перспектива быть пристреленной в кустарнике, как это случилось с Германом. Ладно. Она допила свой коктейль одним большим глотком. А теперь проводите меня домой, пожалуйста. У меня был утомительный день, а когда я начинаю размышлять об атмосфере, насквозь пропитанной грязью, которую создал вокруг себя Герман, мне не терпится принять ванну. Я расплатился за напитки и мы вышли на пронизанный солнцем сансет бульвар после чего я повез ее домой. Дом находился на Белл-Эйр. Это было солидное и довольно дорогое жилище, но отнюдь не какая-нибудь с ног сшибательная вилла. Припарковав машину у подъездной дорожки из Красного Гравия, которая незадолго до этого была тщательно вычищена и полита, я намеревался показать Карен, что я настоящий джентльмен, выскочить из машины первым, чтобы распахнуть для нее дверцу. Но она опередила меня, сама вылезла наружу, проворно захлопнув за собой дверцу. — Благодарю вас, — сказала она торопливо. — Дайте мне знать, если вам что-то удастся выяснить, хорошо, Рик? — Разумеется. А вы, в свою очередь, если вспомните о чем-то, что покажется важным, сообщите мне. — Да. Она бросила на меня какой-то задумчиво-тревожный взгляд. Затем просунула голову в раскрытое окошко машины так что при этом ее платье туго натянулось на теле, и под эластичной тканью четко обрисовалась высокая грудь. «Не думаете ли вы, — проговорила она отрывисто, — что вам следовало бы пройти вместе со мной в дом и немного повозиться?» «Нет, — выдавил я с трудом, — но все равно спасибо». Она быстро побежала прочь. Это меня ни капельки не тронуло. Я аккуратно развернул машину воспользовавшись шириной покрытого гравием подъездного пути и лишь пару минут спустя сообразил, что только что упустил возможность присоединиться к ассоциации ордий избранных обитателей Беверли-Хиллз. Должно быть, я помешался. Впрочем, возможно, дело обстояло проще. Чтобы быть принятым в эту ассоциацию, требовалось сначала сойти с ума. Так что я просто был близок к тому, чтобы выполнить это условие. Я вернулся в свой собственный маленький скромный офис в Беверли-Хиллз. Помимо стаканчика спиртного, который был мне совершенно необходим, я испытывал непреодолимую потребность спокойно посидеть и немного подумать. Возможно, чтобы справиться с самым настоящим приступом истерии. Но когда я прибыл на место, то обнаружил, что решать буду не я, потому что возле дома... Стояла сине-серая Альфа-Ромео, а это означало, что у меня гости. Гость, а точнее гостья, прислонилась к столбику фронтального портика, курила сигарету, воткнутую в длиннющий зеленый мудштук. Это была блондинка, сложенная так, как сложена вечная женственность. На ней была надета зеленовато-желтая шелковая блузка, на которой было расстегнуто вполне достаточно пуговок для того, чтобы предоставить возможность всем любителям подобных зрелищ полюбоваться водораздельчиком между двумя округлыми крепкими грудями и белые брюки с помощью какого-то чуда, туго натянутые на потрясающие бедра. Надо думать, белая ткань была подвергнута какой-то специальной обработке, чтобы выдержать такой напор женской плоти. — Привет! — соблазнительница разъединила губы, предназначенные для поцелуев и продемонстрировала зубки, созданные как бы специально для того, чтобы покусать в ответственный момент мочку уха партнера. — Могу поспорить, что вы Рик Холман, верно? — «М -м -м, Верно, согласился я. — А вы... — На мгновение я было, но потом зажмурился, мысленно снял всю вашу одежду, и тогда понял, что вы Сюзанна Фабер. — Ох, здорово! Новый приступ смеха заставил заходить ходуном два холмика-близнеца. — Полагаю, мне следует обуздать свое разыгравшееся воображение и спросить, что привело вас сюда? — спросил я вежливо. — Сейчас мы перейдем к этому, ах, вазорник! Постоянный визгливый смех начал действовать мне на нервы. — Я хочу, чтобы вы сперва познакомились с моим приятелем. — С приятелем? — удивился я. — Ну да, он находится прямо за вами. Вновь хихикнула она.